510. Гуру. Сперва осознать, что сам владыка собственных мыслей, создатель и породитель их всех, а потом применить это знание на создание мыслей, ведущих к владыке.